Паракаса и Ико в южной части побережья центрального Перу. Но и здесь при раскопках находят гладкие, грубо сделанные гуары из альгароба. Если на орнаментированных гуарах из района Чиму на севере Перу мы обычно видим только объемные изображения одной птицы или одного животного в верхней части, как и на местных веслах, то на самых роскошных образцах из Паракаса Резные или рисованные изображения птиц, рыб, людей или символические орнаменты расположены в два 3 ряда. Часто верхний ряд составляют фигуры шести-восьми мужчин, которые стоят бок о бок, держась за руки, так что получается волнообразная линия. Высказывались предположения, что некоторые особенно искусно оформленные гуары были ритуальными эмблемами ранга. Вероятно, это так и есть. Однако я не видел еще ни одного образца, который нельзя было бы использовать по прямому назначению. В каждом случае взята достаточно твердая древесина, и резные изображения размещены так, что не могли помешать пользованию гуарой. Резьба, как правило, ограничивается верхней частью. В тех редких случаях, когда орнамент спускается ниже, он нанесен на боковую грань так, чтобы доска все равно могла свободно ходить в прорези или щели, между мягкими бальцевыми бревнами. Примечательно, что резьбой украшали только ту часть гуар, которая оставалась на виду над палубой, а погружаемую часть, скрытую от глаз команды и пассажиров, оставляли гладкой. Естественно ожидать, что чисто ритуальный предмет будет украшен во всю длину, как это делали с рукоятками обрядовых топоров или жезлов. Учитывая функции гуары, верхняя часть которой остается на виду и не изнашивается, можно уверенно предположить, что подавляющее большинство даже наиболее богато орнаментированных образцов использовалось по прямому назначению, вероятно, более высокопоставленными членами приморской общины. Когда в конце прошлого столетия в музеи и частные коллекции Впервые поступили добытые при раскопках искусно обработанные доски из писко, их просто посчитали замечательными образцами доингской резьбы по дереву. И хотя Грецер в 1914 году заключил, что речь идет о морских гуарах, впоследствии мало кто задумывался над подлинным назначением этих досок. Гретцер, проживший не один десяток лет в Приморье-Перу, имел полную возможность наблюдать, как последние уходящие в прошлое бальцевые плоты с гуарами все еще доставляли тонны вяленой рыбы на север в Эквадор, и оттуда везли на юг строительный лес и другие грузы. При раскопках в долинах Писко и Ики он сразу же определил назначение обнаруженных им в большом количестве гуар, хранящихся теперь в Берлинском музее этнографии. Гретцер видел в этой находке убедительное доказательство того, что жители Приморья уже в доинкские времена регулярно выходили в океан и совершали плавания, подобные тем, которые засвидетельствовали первые в этих краях испанцы. Тому, кто не знаком с примечательными мореходными качествами инкских камышовых и бальсовых плотов, может показаться, что жители Приморья делали только первые шаги в судоходстве. На самом деле древние перуанцы хорошо знали долбленку и лодку с нормальным корпусом, и все-таки предпочитали выходить в море на специально созданных для этого судах, которые, как уже говорилось, были великолепно приспособлены к особенностям местных географических условий. Широко распространившаяся недооценка якобы примитивной ладьи с Тотора и Бальцевого плота Возможно, была одной из причин того, что до сих пор поразительно мало внимания уделялось источникам, трактующим вопрос о мореходстве аборигенов. Даже после публикации Гретцера нередко можно было увидеть в музеях перуанские гуары с биркой «ритуальная лопата» или что-нибудь в этом роде, хотя всякий мог на деле убедиться, что гуары никак не подходят для земляных работ. По мере того, как все больше образцов не просто приобретали у коллекционеров, а находили в раскопках, стало очевидно, что речь идет о принадлежности морской оснастки, ибо в погребении гуары обычно лежали вместе с рыболовными снастями или иными предметами, указывающими скорее на морской промысел, чем на земледелие.